сегодня андрюша я вспомнил как был в пивеке на берегу океана зима понимаешь снег и белое уходило в такую даль что трудно и представить поэтому я не стал себе представлять а спросил а там что полюс но ощущение необыкнове Напоминало мне впечатление от первой поездки по степи, когда ехал в станицу Раздорскую и видел степи, курганы до горизонта. Но степь воспринимал через Григория Мелехова, через аксинию через Шолохова. А когда попал в пивек на Ледовитый океан, такое чувство вроде я последний, вроде я Амундсен. Потом на карту посмотрел «Америка рядом», А когда летел в Америку, то даже не понял, была под нами вода или нет. Некоторые люди живут ради достижения цели. А что делать, когда наступит день, и цель достигнута? Можешь себе представить, что цель будет достигнута, и тогда что? Может быть, правы те, кто считает, что цель — это жизнь, а всего дороже жизнь, и все нравственно, что служит жизни». Как-то по жизни получается у меня, что цель — это жизнь, потому что одна цель кончается, и начинается другая, и последнее время я ощущаю, что это бесконечное дело. Вот, думаю, дачу куплю, а потом буду на даче жить. Но тут же понимаю, когда жить, если сниматься буду, и я понял, что это надо от себя в такой степени оттолкнуть, чтобы это не мешало мне жить». Когда был молодым, хотелось в кино сниматься, хотелось актером стать. В жизни у меня всякое было. Но всегда мне хотелось работать на сцене. И удивлялся, как это без меня какой-то спектакль обходится. Можно сказать, любовь, а можно жадность к работе. Не могу сказать, что у меня была цель, я ее добивался. Просто работал. Но это было для меня очень важно — И так получалось, что одна цель достигнута, встает новая. И все это и есть жизнь. А вообще океан больше знает. И что же шепчет? Жизнь — это бесконечность. Обнимаю, сынок. Элл.